«Когда Чарльз уехал к себе в Энсфорд, я принялся бесцельно бродить по квартире, сняв галстук и пиджак. Я постарался сосредоточиться и все трезво обдумать. Я твердил себе, что ничего особенного не произошло. Тревор Динзгейт лишь пытался меня запугать и добиться, чтобы я прекратил расследование, которое, по сути, еще не успел начать. Однако я не мог избавиться от гнетущего чувства вины». «Уж если он засветился, и я понял, что он не намерен отступать, то просто должен был его остановить. А я этого не сделал. Предположим, его планы сорвались, и в среду я был бы на скачках в Нью-Маркете», — продолжал рассуждать я. «Вполне возможно, что я вернулся бы оттуда в Лондон, так ничего толком и не узнав. Более того, я вернулся бы без особой уверенности», Будто на скачках можно было хоть что-то узнать, вплоть до той минуты, когда Тринитра приковылял последним. Но сейчас я должен действовать, как всегда, уверенно и не теряя проницательности. Легко сказать, ведь угрозы Тревородинсгейта превратили меня в трусливое ничтожество. Я бы мог воззвать к своей щепетильности, которая, впрочем, у меня отсутствовала, и к здравому смыслу, В сложившихся обстоятельствах у меня не было иного выхода. Я мог бы проанализировать события и попросить прощения. Я мог бы сказать, что не стану заниматься тем, с чем до сих пор не справился жакейский клуб. И всякий раз я сталкивался с горькой истиной. Я не поехал туда, потому что испугался. Чика вернулся, закончив свои занятия под дзюдо и вновь принялся допытываться, где я пропадал. Я продолжал отмалчиваться, хотя знал, что он не станет презирать меня больше, чем я сам. «Ладно», — наконец проговорил он, — «ты решил хранить свои тайны. Посмотрим, что это тебе даст. Но где бы ты ни был, добром твои приключения не кончились. Ты только погляди на себя. Уж лучше бы ты все рассказал, а то словно заперся на ключ». Однако я всю жизнь привык запираться на ключ. Так я защищался от мира еще в школьные годы. Я выстроил стену, и разрушить ее было невозможно. Через минуту я сдержанно улыбнулся. Ты хоть немного передохнул на Харли-стрит? Так-то оно лучше, откликнулся Чика. Знаешь, ты много потерял. Три нитра после скачек в Гинеях увезли на обследование а всю конюшню Джорджа Каспара перевернули вверх дном. «Кстати, в «Спортинг Лайф» об этом целая статья. «Адмирал принес сюда газету. Ты уже прочел?» Я покачал головой. «Мы-то считали, что наша Розмари с приветом, а выходит, она первая догадалась. Интересно, как это им удалось?» «Им?» — переспросил я. «Ну, тем, кто это сделал?» «Я не знаю». «Утром в субботу я протолкнулся вперед, чтобы посмотреть галоп, сказал он. «Да-да, я знаю, ты послал телеграмму, что тебя к этому времени не будет. Но в пятницу я полночи развлекался с одной прихорошенькой куколкой. Вот и остался на следующий день». «Ночью больше, ночью меньше, какая разница?» «Да к тому же она была машинисткой у Джорджа Каспара. Она была... печатает». «Иногда объезжает лошадей». «В общем, она сама говорит, что может делать чуть ли не все, да еще болтать без умолку». Новому запуганному Сиду Холли не хотелось даже слушать эти истории. «В среду в доме Джорджа Каспара весь день скандалили», — продолжил Чика. «Началось за завтраком. К ним явился Инкипул и сказал, что Сид Холли приставал к нему с вопросами». А ему, Инкипулу, это не понравилось. Он сделал паузу, рассчитывая, что я как-нибудь отреагирую, но я просто посмотрел на него. Ты меня слушаешь, насторожился он. У тебя опять лицо точно камень. Прости. Затем пришел ветеринар Бразерсмит, услышал, что говорит Инкипул, и добавил. Как любопытно. Сид Холли на днях был у меня и тоже все расспрашивал о болезнях сердца. И речь шла как раз о тех лошадях, о которых упомянул Инкипул, Пул, о Бетезде, Глиннери и Зингалу, а еще о Тринитра, о том, как он себя чувствует и нет ли у него боли в сердце. Моя куколка-машинистка уверяла, что Джордж Каспар просто взорвался и так орал, что и в Кембридже было слышно. Он ведь помешан на этих лошадях. Тревор Динзгейт. Холодно, — подумал я, — завтракал у Каспаров и слышал каждое слово. «Конечно», — продолжил Чика, — «через некоторое время они отправились на фермы к Гарви и Трейсу и выяснили, что ты там тоже побывал. Моя куколка утверждает, что твое имя склоняли на все лады». Я провел ладонью по лицу. «А твоей куколке известно, что ты работаешь со мной на пару». «Я тебя умоляю, конечно, нет». «А что-нибудь еще она говорила?» «Какого черта я спрашиваю?» Мрачно подумал я. «Да, она сообщила, что Розмари требовала от Джорджа Каспара поменять весь распорядок субботних скачек, приставала к нему в четверг и в пятницу. И он чуть на стенку не лез. А в конюшне еще увеличили охрану, и они задели сигнализацию. Он перевел дыхание». Больше она ничего не сказала, потому что мы выпили три рюмки Мартини и занялись любовью. Я сел на ручку кресла и уставился на ковер. Утром я наблюдал голоб, проговорил Чика. Твои снимки мне очень пригодились. Там были сотни этих чертовых лошадей. Кто-то пояснил мне, какие из них Джорджа Каспара. И там был Инкипул, хмурый, как на фотографиях. Но ну вот я взял его и тех, кто рядом, за точку отсчета. Когда дело дошло до тринитров, нитра, все засуетились. Они приподняли седло и подобрали другое, поменьше. Инкипул на нем искакал. Значит, на тринитра, нитра, как обычно, ехал Инкипул. Да, они выглядели совсем как на твоих снимках, подтвердил Чиком. Я продолжал смотреть на ковер. «Что мы теперь будем делать?» — осведомился он. «Ничего. Отдадим Розмари ее деньги и конец». «Эй, послушай!» — возразил мне Чика. «Кто-то испортил лошадь. Ты же знаешь, они этим и раньше занимались». «Теперь это нас не касается». Мне хотелось, чтобы он перестал на меня смотреть. Я почувствовал, что мечтаю заползти куда-нибудь в щель и спрятаться». Кто-то силой нажал дверной звонок и долго не снимал палец с кнопки. «Нас нет дома», — предупредил я, но Чико встал и отправился открывать. Размарик Каспар чуть не шибла его с ног, пробежала по холлу и ворвалась в гостиную все в том же старом желтом плаще. Она кипела от негодования. Я обратил внимание, что в этот раз она была без шарфа, без парика и держалась крайне агрессивно. «Ну вот я до тебя и добралась», — злобно проговорила она. «Я знала, что ты тут скрываешься. Когда я звонила, твой дружок постоянно отвечал мне, что тебя нет, но я сразу поняла, он лжет». «Меня здесь не было», — ответил я. «С таким же успехом я мог бы загородить Сент-Лоуренс одной веткой». «Тебя не было, когда я заплатила за твое присутствие на скачках в Нью-Маркете». «И я с самого начала говорила тебе, что Джордж не должен знать, кого и как ты расспрашиваешь, а он узнал, и у нас была страшная ссора. Мы до сих пор не помирились, а теперь Тринитра нас навсегда опозорил, и ты один в этом виноват». Чика с комическим недоумением приподнял брови. «Сид не скакал на нем и не тренировал». Она метнула на него яростный взгляд». Он не сумел обеспечить его безопасность. э, сказал Чика. «Это я допускаю». «А что касается тебя...» — начала она, резко повернувшись ко мне. «Ты жалкий обманщик и ни на что не годен. Твоя слежка — просто вздор. Когда ты только вырастешь и прекратишь играть? Ты мне ничем не помог, только все осложнил и запутал. Я хочу получить свои деньги». Ваш чек устроит...» — спросил я. — Так значит, ты не отрицаешь? — Нет, — произнес я. — Ты хочешь сказать, что признаешь свое поражение? Немного помолчав, я ответил. — Да. Розмари удивилась. — Похоже, я лишил ее возможности прочесть мне обвинительный приговор, но когда я сел выписывать чек, она принялась жаловаться. — Ты посоветовал изменить распорядок? Но это ничему не помогло. Я постоянно напоминала Джорджу, чтобы он позаботился о безопасности. Он уверял меня, что больше ничего не сможет сделать, да и никто не сможет. Сейчас он в отчаянии, а я надеялась, я и правда надеялась. Теперь мне смешно, что ты уж не знаю как совершишь чудо и тринитра выиграет скачки. Я была так уверена, так уверена, и я оказалась права. Я закончил писать. «А почему вы были так уверены?» Задал я вопрос. «Сама не понимаю. Я просто знала. Я целыми неделями боялась этого. А иначе не страдала бы и не решилась обратиться к тебе. Я могла бы и не беспокоиться. Ты причинил мне столько неприятностей, и я не выдержала. Вчера был ужасный день. Он должен был победить, но я знала, этого не случится». Я почувствовала себя больной и разбитой. Я до сих пор себя так чувствую». Она опять затряслась. Ее лицо исказилось от боли. Столько надежды было связано с тримитров, столько сил в него вложено, столько пережито волнений, и такой заботой он был окружен. Для тренера скачки тоже, что фильм для кинорежиссера. «Если у вас получилось, вам аплодируют». А если у вас неудача, возмущаются. Но в любом случае вы вкладываете в скачки свою душу, свои мысли, свое мастерство и недели разочарований. Я понимал, что значили проигранные скачки для Джорджа, да в равной степени и для Розмари, ведь Тринитра был ей так дорог. «Розмари», — сочувственно произнес я, понимая, что от моих слов ее отношение не изменится. «Этот болван Бразерсмит утверждает, что у него может быть инфекция», — сообщила она. «За последние годы он наплел на массу чепухи. А еще ветеринар называется. Я просто не в силах находиться с ним рядом. Он вечно смотрит куда-то в сторону. Я его никогда не любила. Он обязан следить за Тринитра. В конце концов, это его работа. И он следил, и с лошадью все было в порядке». В полном порядке. Совсем недавно Тринитра пришел к финишу в отличной форме, да и в парадном забеге с ним тоже ничего не случилось. Ничего. А тут на скачках он начал отставать, и у финиша был совсем измотан. В эту минуту на ее глазах появились слезы, но она усилием воли поборола себя и не расплакалась. «Я полагаю, они проводили тесты на наркотики», — сказал Чика. Она опять рассердилась. «Тесты на наркотики, конечно, проводили, а вы как думали? Анализы крови, мочи, слюны и еще чертова дюжина анализов. Они дали Джорджу дубликаты образцов, вот почему мы сюда и приехали. Он пытается создать частную лабораторию, но они не в восторге от этого замысла. Все будет как прежде, то есть ничего не получится». Я вырвал чек и отдал ей. Она рассеянно посмотрела на него. Я не хотела сюда приходить, и теперь жалею. Боже мой, как я не хотела. Ты всего-навсего жакей. Мне надо было это знать. Я не желаю больше с тобой разговаривать. И не приставай ко мне с расспросами о скачках, понял? Я кивнул, я понял ее. Она повернулась и двинулась к выходу. «И умоляю, ни слова Джорджу!» Она вышла из комнаты, потом из квартиры, и громко хлопнула дверью. Чика прищелкнул языком и пожал плечами. «Ты не сможешь одержать верх над всеми ними», — произнес он. «Что ты сможешь сделать, если ее муж не сумел предотвратить беду? Я уже не говорю об агентах полиции и полдюжине служебных собак». Он подыскивал мне оправдание, и мы оба это понимали. Я не ответил. «Сид!» «Не знаю, стоит ли мне продолжать, — сказал я, — работу такого рода». «Не обращай внимания на ее слова», — возразил он. «Ты не сможешь бросить работу. Она у тебя здорово получалась. Вспомни, какую уйму дел ты распутал. И если одно тебе не удалось...» Я смерил его отсутствующим взглядом. «Ты теперь взрослый», — произнес он. «Надо заметить, что Чика был на семь лет моложе меня. Ты хочешь поплакать у папы на плече?» Он сделал паузу. «Пойми, Сид, дружище, с этой дурью пора кончать. Что бы ни произошло хуже той истории, когда лошадь раздавила тебе руку, ничего не может быть». «Сейчас не время уверять, что в душе у тебя пустота, и ты чуть ли не умер. У нас полно работы. Мы не доделали пять дел. Страховка, охрана, синдикаты Лукаса Вейнрейта». «Нет», — упрямо проговорил Ян, почувствовав себя обессиленным и ни на что не годным. «Не сейчас, Чика». Я поднялся и пошел в спальню, закрыл дверь». Без всякой цели направился к окну и поглядел на крыши и каминные трубы. Потом прислушался к шуму начавшегося дождя. Трубы еще не сняли, хотя камины в квартирах были замурованы, и огонь в них давно погас. «Наверное, я вроде одного из этих потухших каминов», — подумал я. «Когда огонь догорает, становится холодно, и легко можно замерзнуть». Дверь открылась. «Сид!» — произнес Чика, «Напомни, чтобы я вставил замок в эту дверь», — уныло заметил я. «К тебе пришел новый гость. Передай ему, что меня нет дома». «Это девушка, какая-то Льюис». Я провел рукой по лицу, голове и немного помассировал шею. Расслабил мускулы и отвернулся от окна. «Льюис Макинес?» «Верно». Она живет в одной квартире с Дженни. «А, это... Ну что же, Сид, если на сегодня все, то я пойду. Я буду здесь завтра. Ты не возражаешь?» «Да». Он кивнул. Прочее осталось невысказанным. В выражении его лица и в голосе улавливалось изумление, насмешка, дружелюбие и даже тревога. «Быть может, он заметил все это и во мне». Как бы то ни было, на прощание он широко улыбнулся, а я возвратился в гостиную, размышляя о том, что есть и неоплатные долги.